«Ты должен с ним серьезно поговорить». «На шалах. Он взрослый э -э, динозавр. Старше меня в три раза. И в пять раз умнее. Вы все мужики. Не знаете, когда нужно точку поставить? Что папа, что болон. Он себя в гроб загонит. Неужели непонятно?» Не. «Ты посмотрел, чем он занимается?» Учится. Правильно, вторую неделю из-под земли не вылезает. Дальше туалета от терминала не отходит. И спит там, и ест там. Какой-то тефяк бросил на пол, и спит на нем. Даже не умывается. Или наплачет. А ей волноваться нельзя. Она двойняшек вынашивает. А я думал, они яйца кладут. Нет, они же выродящие. Сумчатые, почти как кенгуру. Бенедикт задумчиво уставился в потолок. «Ну а о чем ты думаешь? Что можно изучить за полторы недели?» «Все. Вот смотри. Список файлов книг, которые он заказал. Это в хронологическом порядке. Теория 0Т наша. Математика тоже наша. Их теория 0Т, их математика. Сравнивал, значит, школьный курс обучения для драконов, школьный курс обучения для людей, новейшая история, какой-то популярный человеческий ежемесячный журнал за последние сто лет, куча рассказов, пара романов, энциклопедия по ксенобиологии, медицина, и все это читает вперемешку с утра до ночи. Романы наши или человечьи? «Много романов драконы написали. Жаль, у него может сложиться неверное впечатление о нашей цивилизации. Каша у него в голове сложится, так же нельзя учиться. Нужно взяться за что-то одно и от начала до конца. Боже, ты опять меня сбил. Ты должен сказать ему, что так больше нельзя. Нужно дать организму отдых. Зачем так изводить себя?» Шаллах, милая, просто он относится к делу серьезнее нас. Мы знаем, что мы тут временные. Скоро придут взрослые, вежливо отодвинут нас в сторонку и взвалят всю ответственность на свои широкие плечи. А с их стороны, он как был, так и останется ведущим специалистом по иным цивилизациям. Но мы же никуда не денемся. Вот они, мы. Зачем горячку пороть? Как зачем? Они всего по сто лет живут. Это сто сорок стандартных. И обледенение. Нет, им есть причина торопиться. Не хочешь? Я сама ему скажу. Шалок, постой. Сначала исследуй пределы их выносливости. Может, это их норма. Девушки тебе помогут. Им самим интересно будет. Тогда бы Илина не плакала. Когда твой папаня во что-то рогом упрется, твоя мама Катрин тоже плачет. Бен, я чувствую, он в штопоре. А ты все-таки изучи их биологию. Здрасте, а чем я занималась, пока вы с Темкой железяки таскали? Еще немного, и их геном будет полностью расшифрован. А что, есть проблемы? Я же не специалист, пожаловалась драконочка. Я учусь, а у них все не так, как в книжке. Хромосомы лохматые, как мочалки. Вся биохимия какая-то не такая. Нужно биованны сделать, покалеченной девочке пальцы отрастить. А я не могу процесс регенерации даже на компьютере промоделировать. Сказала ей пока, что беременной опасно в ванну ложиться. Она надеется. А если я не успею к тому времени, когда она родит? Знаешь, о чем я подумал? Ты обязана костьми лечь, но справиться. Это вопрос не гуманизма и даже не престижа. Они по нам судят о всей нашей расе и вдобавок, о всем человечестве. Чувствуешь, какая ты важная персона? Спасибо, утешил. Не волнуйся. Два-три месяца после родов у тебя точно будет. Ни одна мать не бросит новорожденных. Ты все судишь по меркам нашей цивилизации. Они не мы, только внешне похожи. Нельзя об этом забывать. А давай у них спросим, спорим на щелбан. Да ну тебя!